Глава двадцать третья. «Витя, ты рабочий телефон дома забыл!» Марина, полненькая розовая женщина, жена Виктора Михайловича Кондратьева, владельца зоомагазина «Синяя собака», раздраженно швырнула на стол лопатку, которую она переворачивала на сковороде голубцы. «Уже второй раз за неделю! А тебе, между прочим, сейчас звонила одна женщина. Да откуда я знаю, кто она такая? Попросила к телефону твою продавщицу, Татьяну Томникову. Да откуда мне знать, кто она такая?» Сказала, что приехала издалека, что родственница. Ей нужно срочно встретиться с ней. Минут через десять перезвонит. Что мне ей ответить? Ладно, диктуй адрес. Она открыла ящик буфета, достала ручку и блокнот, открыла его и приготовилась записывать. Улица Лавочкина, дом, квартира. Понятно, записала. Ты когда вернешься? Что? Тебя плохо слышно. А, сегодня пятница. Ты снова к оптовикам поедешь? Ладно. Ух уж мне эти пятницы. Постарайся пораньше вернуться. Я голубцы готовлю. Да, дочка звонила. Они уже к Симферополю подъезжают, так что все нормально. Ну ладно, Витя, пока, и я тебя целую. Она отключила телефон, но он тотчас снова взорвался бравурной музыкой, и опять высветился номер этой родственницы. Да-да, я поняла. Записывайте адрес. Пишите? Улица Лавочкина, дом. Что, номер телефона? Чей? Татьяна вашей? Что же вы раньше не сказали? Ладно, позвоню мужу. Он просто телефон дома оставил. Вот я и работаю сегодня его секретаршей. Перезвоните, пожалуйста, минут через пять.